С голубого края, спереди, оттуда, где тропинка сворачивала, подул ветер, достаточно сильный, чтобы заставить их вернуться на дорожку, которая была лишь выступом над пропастью, и они встали спинами к скале. Теперь Бена не было видно, только другой конец долины, поднимающаяся ввысь утесами и скалами. Альфредо сказал... Когда доберёмся до телефона в отеле, можно позвонить профессору Гомлаху и рассказать ему, что случилось. Я позвоню, откликнулся Хосе. Он меня не узнает. Я не буду упоминать тебя или Терезу. Он разозлится на тебя, ответил Элфредо. Можешь сказать ему, что даже у животного есть право на самоубийство. Долощина не доберутся через день-другой. И «Им понадобятся мулы», — сказал Хосе. Альфредо добавил, «Кондоры от него немного оставят». И как раз появился Кондор. Он прилетел из-за горы, которая находилась сзади. Пролетел мимо, кружа над лощиной. Было видно, как его спина блестит на солнце. «Неважно», — ответил Хосе, «чтобы понять о человеке все», Им достаточно небольшой части от фаланги его пальца. «Они захотят узнать, что он делал здесь, наверху», — сказал Альфредо. Еще один кондор сорвался с горной вершины на другой стороне лощины. Тереза не участвовала в обсуждении. Хосе сказал. «Тереза, плакать глупо. Бен сделал правильно». Альфредо заметил. «Тереза это знает». — Да, — ответила Тереза и добавила, — я знаю, что все мы рады тому, что он умер, и нам не придется больше о нем думать. Конец книги. Июнь 2008 года. Читала Татьяна Телегина.